План этот Викторов забраковал. «Не можем мы так действовать», — сказал Сергей Иванович. «Нас сразу же обнаружат, встретят плотным огнем, заставят лечь, потом вызовут по телефону подкрепление и разобьют, если не уничтожат полностью. У нас нет ни тыла, ни флангов, ни резервов». «А как вы думаете?» — смущенно спросил Кудеяров. «Он рассчитал» как ему казалось все детально, обстоятельно, и вдруг все на смарку. Партизанская тактика — это внезапный налет, короткий бой, диверсия и быстрый отход, а самое главное — тщательная разведка и подготовка. Прежде всего надо тихо подойти, ликвидировать наружную охрану, перерезать связь. Разобьем отряд на три основные группы и одну — резервную. Первая должна уничтожить часовых. Вторая, самая большая, забросает гранатами казарму. Третья будет зажигать склады. Резервная действует по особому распоряжению командира, смотря по обстановке. Отход по сигналу двух красных ракет. — Вот примерно я так думаю, — заключил Викторов. Он понимал, что от результатов этой операции — зависит дальнейшая судьба отряда. Прежде всего, надо было приучить людей действовать смело, быстро, осторожно, наверняка и без потерь. Бражников, теперь уже поправившийся от ран, возглавил самую большую группу для нападения на казарму. Кудеяров руководил группой по уничтожению часовых. Директор Зареченской школы Мищенко Должен был со всей группой поджечь склады. Задачу он выполнил успешно. Но сам нелепо погиб от разорвавшейся в руках гранаты. Не все гладко прошло и в других группах. Худияров, уничтожив Часового, налетел в темноте на снабженную секретной сигнализацией колючую проволоку, которой была опоясана база. Бражников... В это время со своими бойцами затыкал рот наружному часовому. В казарме поднялась тревога, зажглись электрические фонари, немцы бросились к оружию, но Максим успел подпереть дверь толстой жердью. В казарме начался страшный голдеж и переполох. Подбежавший Викторов бросил в открытое окно две гранаты. От взрыва вылетели оконные рамы. Фашисты в панике стали выбрасываться наружу и тут же падали от партизанских пуль. В предутреннем рассвете ярко запылали взорвавшиеся бензобаки и автомашины с цистернами. Партизаны возвращались в лагерь с победы. Она окрылила их. Люди радовались хорошему началу. Впереди были новые бои, и партизаны думали о них с твердой верой в свои силы, которые будут расти и крепнуть. Как реки возникают из ручейков, так из отдельных, пусть еще небольших по численности отрядов под руководством партии возникнет мощное партизанское движение. В это глубоко верили сейчас партизаны, испытывая счастье своей первой победы. Глава 10. После того, как Оля побывала на пограничной заставе, а потом увидела дядю Костю, ее охватила невыносимая тоска по родителям. Девочка заболела и слегла в постель. Толчком к этому послужило также начавшееся преследование со стороны старосты. Михальский не забыл последней встречи на заставе и потребовал отправить Олю в интернат для детей, потерявших родителей. Олю ожидала страшная судьба тех советских людей, которые попали в лапы фашистских захватчиков. Впоследствии многие из них очутились во власти англичан и американцев, отказавшихся вернуть наших ребят на родину. Оля узнала об интернате после того, как Франчушку Игнатьевну вызвал Юзеф Михальский. «Куда же они меня заберут, тетя Франчишка?» Прижимаясь к ней своим маленьким худым телом, спросила Оля. «Кабы я знала, детка моя, кабы я знала!» «О этой сильной, с благородным сердцем женщины!»